28. В Эдбруке всё было тихо и неподвижно. В тёмных коридорах и холлах не слышно было шагов, ничто не шевелилось в пыльных комнатах. Слышалось только шуршание разного рода паразитов, поселившихся подобивкой продавленных диванов, или лёгкий шелест паучьих лапок. Даже слабый ветерок не тревожил штор на окнах. Каменные стены охраняли покой этого дома. В окна заглядывал лишённый красок рассвет. В комнате наверху, сидя в кресле лицом к забаррикадированной двери, беспокойно спал человек. На Дэвиде Эше по-прежнему было помятое пальто, поднятый воротник которого закрывал шею. Небритый, заросший щетиной подбородок покоился на груди. В тусклом утреннем свете лицо его казалось отёкшим и усталым, по нему пробегали тени, лоб время от времени хмурился. Он видел сон. Мальчик просыпается и прислушивается. Кто-то зовёт его шёпотом. Дэвид. Он выходит из спальни и, следуя зову этого нежного голоса, спускается вниз, в комнату, освещённую множеством свечей. В дальнем конце длинной комнаты стоит гроб. С расширенными от страха глазами мальчик подходит ближе, заглядывает в обитый шёлком ящик. Лежащая в нём девочка вовсе не его сестра. Она намного старше и даже в смерти очень красиво. Глаза её открываются, на лице появляется улыбка. Эта улыбка превращается в гримасу. Кристина протягивает руки, словно собираясь обнять его. Она шепчет: "Давид". Испуганно вскрикнув, Эш проснулся. От его резкого движения валявшиеся возле ног пустая бутылка из подводки окатился по полу. Он стал оглядываться вокруг, словно не понимая, где находится. Тусклый утренний свет, проникавший через окно, странным образом смешивался с электрическим, идущимся с потолка, отчего всё в комнате казалось необычным. Не было ни густых теней в углах, ни ярких красок. Он несколько раз моргнул, пытаясь избавиться от ряби в глазах. Даже не глядя в зеркало, он знал, что они опухли и покраснели. В горле пересохло. Я аж несколько раз провёл рукой по растрёпанным волосам и попытался сглотнуть. Но тут он вспомнил свой сон, и рука замерла на полпути. Взгляд его упал на тяжёлый комод, придвинутый к двери, и аж застонал, вспомнив, почему он стоит именно там. Затаив дыхание, крепко вцепившись трясущимися руками в подлокотники, он заставил себя прислушаться. За дверью было абсолютно тихо. Воя же возникло почему-то ощущение, что не только в коридоре, но и во всём доме царит вакуум, абсолютная пустота, словно дом, как кеш, в ожидании чего-то затаил дыхание. Он с трудом поднялся с кресла, подошёл к воздвигнутой баррикаде и опершись на комод, снова начал прислушиваться, не раздастся ли тихое шурканье ног или шелест порносящегося по дому сквозняка. Ничего. Он не твёрдой походкой направился к столу. чувствуя, что координация движений полностью отсутствует, что ему пока ещё трудно определить собственные ощущения. Дэвид выглянул в парк. Моросил дождь, от земли поднимался сырой туман, отчего стоявшие в саду скульптуры утратили чёткость очертаний и были трудноразличимы. По мере того, как отступали вызванные тяжёлым сном неприятные ощущения, кэшу возвращалась решимость. Достав из шкафа портплет Он принялся швырять в нево одежду и прочие свои вещи, ничуть не заботясь об аккуратности, и запихивая всё как попало, лишь бы хватило места. Движения его стали резкими и постепенно обретали быстроту. Под конец он бросил в портплет свои записи и диаграммы, вытащив их из бюро, служившего ему письменным столом, потом дёрнул молнию и выругался, когда машинка прижала торчащую изнутри ткань. Не желая больше тратить ни минуты, он оставил всё как есть. Встав на цыпочки, он достал со шкафа чемодан и положил его на кровать. Несколько минут он молча смотрел на него, осознавая, что для того, чтобы заполнить его, ему необходимо пройти по всему дому и собрать оставленное в различных местах оборудование. Он снова оглянулся на дверь, потом осторожно приблизился к ней и, собрав все силы, оттащил комод в сторону. После чего постарался отдышаться, не сводя при этом взгляда старчавшего в замке ключа. Он не мог найти в себе силы повернуть этот ключ и открыть дверь. За дверью стояла няня Тес. "Господи Иисусе", едва слышно вскрикнул Леш. Она шагнула на свет. Лицо её казалось ещё более постаревшим. Глубокие морщины избороздили кожу, а в его смущённом выражении было нечто безумное. Такие серые, совершенно лишённые красок лица бывают у людей после долгой и тяжёлой болезни. Она заговорила с ним очень тихо, словно боясь, что её могут услышать, однако голос звучал чрезвычайно настойчиво. Вам следует уехать немедленно. Бегите отсюда, мистер Рэш. Где они? так же тихо спросил он. Неважно, резко, словно упрекая его, ответила она. Не спрашивайте меня ни о чём и немедленно покиньте этот дом. Это уже перестало быть игрой и превратилось в нечто гораздо большее. Случилось нечто такое, что в корне изменило ситуацию. Они сердится на вас, мистер Рэш, они ужасно сердиты. Она чуть отклонилась назад и оглядела коридор, словно желая убедиться в том, что он пуст. Потом снова приблизилась к Рэшу и тихо зашептала почти ему в ухо: Рано утром на станции останавливается почтовый поезд. Вы ещё можете успеть попасть на него, если поторопитесь. Уговаривать Теша не потребовалось. Он вернулся к кровати за портпледом, и в это время взгляд его упал на раскрытый пустой чемодан. Однако он так и оставил его лежать, отвернулся и пошёл прочь. Все приборы и оборудование, неотъемлемые части его работы, почему-то вдруг перестали представлять для него какой-либо интерес. Сквати в Партплете он бросился к двери и был неприятно удивлён, обнаружив, что пожилая леди исчезла. Он вышел в коридор и застыл на месте. В дальнем конце коридора, не сводя с него пристального взгляда, в угрожающей позе стоял охотник.